Глава двенадцатая. Рассказ доургере. я т а у о б ы собрал офицеров в к у н а ц с к о й на с о в е щ а н и е У горских домах, куда посторонним входить запрещено, к у н а ц с к о е самое чистое место, где могут поселиться гости. У бедных это комната со своим входом или турлучный пристрой. У богатых отдельное строение, иногда из двух-трех комнат. Готацльский н а и б был зажиточным человеком. Поэтому у него к у н а ц к а я была выложена из камня, снабжена очагом и у с ы л а н а дорогими коврами. Сейчас в очаге горел жаркий огонь. Офицеры р а с с е л и с ь полукругом на маленьких деревянных скамейках и разговаривали в полголоса, чтобы не слышали посторонние. Что же вы, Эспир Кириллович, каких проводников-то нам подобрали? Упрекнул а р т е л е в с к о г о подполковник. Виноват, Виктор Ингольдович, обмешурился, вздохнул тот. Прав, капитан и Лин, ь этим о б е з ь я н ы м никому нельзя верить. А ведь уже шесть лет Ахмат и Муса сопровождают меня в поездках по всему округу, и никогда ничего дурного я в них не замечал. Однажды в долине и он Хави, Ахмат вытащил меня из пропасти. Как же вы их разоблачили? Перед нападением на нашу переправы Ахмат тайком отлучался. Я стал следить за ним в Гацатле. чтобы перехватить д о н е с е н и е которые он явно н е с о Бреком. И что? Не успел. Мы с Лыковым арестовали его, но времени на обыск у нас не было. Нужно было идти на штурм дома Муслима. Но вы помните, пока мы брали дом, л е з г и н ы бежали. Перед тем, как погибнуть, они уничтожили письмо. Мы остались без проводников, подал голос Ильин. Пока дорога идет вдоль реки, они нам и не нужны. Когда свернем с тропы и выйдем на Богоский хребет, начнутся трудности. Вы лучше других знаете эти края, и с п е р к и р и л о в и ч Как мы будем там передвигаться? На картах одно большое белое пятно. Честно говоря, я и сам в некотором недоумении. В окрестностях горы э д р а с никто из русских не бывал. Горцы зовут ее Аддала Шугельмер, и она считается у них заколдованной.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 В абадзинских землях тоже есть такая, сказал Даургирей. Она называется д и ц и опоясана тремя рядами скал. Там также имеется пещера, в которой живет Дашкал. Это человек, выбранный Даджжалом, сатаной, по вашему, для разрушения мира. Дашкал тоже сидит на цепи, имея возле себя меч. Черкесы никогда не ходили. На гору д и ц проклятое место, очень удобно для укрытия таких каков лемтюжников. Отдала идеальное убежище, согласился в ы с о в о й старшина. Ее окрестности заключены в треугольники между обществами Дидо, Анцух и Ункратель, но никто из т у з е м ц е в указанных обществ не смеет ходить на эту гору. Склон ее почти б е з л ю д н ы е Только богосы ничтожные по своей численности горское общество у х и т р я ю т с я как-то выживать в этом страшном месте. Поэтому среди соседей богосы славут колдунами, и даже торговый обмен с ними ведется в минимальных размерах. Горцы сторонятся их. Когда мы придем туда, и вы увидите саму гору, обомлете. Слоны к отдалы со всех сторон покрыты вечными ледниками, они сияют, словно корона. Гора огромна, самая большая во всей округе. Только к западу на главном хребте вдоль границы с Грузией и м е ю т с я три более значительные вершины. Ледники гигантские по размерам. Большая их часть сползает в котловину Дидо, но есть и такие, которые обращены на восток. Как же попасть на вершину? – спросил а р т е л е в с к о г о Лыков. – Да никак? Это и невозможно, и не нужно, если л е н т ю ж н и к о в действительно прячется в этих местах. то не на с а м о й же в е р ш и н е он разбил свой лагерь. Севернее горы через б о г о т с к и й хребет ведет перевал Аридамер, а южнее перевал к е м э он же Цунтинский. Мы пройдем на ту сторону хребта с севера, а вернемся южнее, обойдем таким образом всю гору кругом и отыщем Обреков. Вы полагаете, Эспер Кириллович, что мы сможем обойтись без проводников? Уточнил т а л б а Да. с богоссами можно договориться на месте, они проведут куда надо, золото и колдуны любят. Ну попытаемся, другого выхода нет. Сегодня до конца дня отдыхаем, нас теперь пятнадцать, один казак убит, двое считая изувеченного камнем тяжело ранены. По счастью только что из Магоха вернулся оставленный там фролов, отряд в сборе. Через час прошу всех собраться в форме и при ординах. Состоятся похороны богаткина издешнего полицейского урядника. в Сем быть на чеку. Жители аула озлоблены на нас за убийство м у с л и м а и его сына. Возможно нападение. Завтра п о д н и м а е м с я в четыре часа утра и тихо уходим. Я велю сейчас Наибу выставить вокруг дома свои караулы, а завтра лично сопровождать нас до переправы. Пока живем как в осаде. За пределы двора не выходить. Лыков, предупредите казаков об дительности. Через четверть часа т а о б а отозвал Алексея на дальний конец обширного двора и сказал: я воспользовался случаем и обыскал вещи офицера в к у н а ц с к о й Что нашел? Записку в сумке и л ь и н а тоже на арабском. В ней сказано: посыльный ждет в доме муслима. Лыков подумал, потом спросил: почему капитан не уничтожил такую улику?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 По соседству аварцы рыли пять могил для своих и громко б р о н и л и с ь Внимание Лыкова привлекли огромные каменные плиты, на которых были в ы с е ч е н ы человеческие головы, кинжалы и ружья. За плитами стояли вкопанные в землю высокие шесты с повязанными наверху красными и белыми тряпками. Это были могилы джигитов, павших в Кавказской войне. Головы и кинжалы указывали, сколько они убили урусов. И захватили оружие. Двадцать лет, как закончилась эта полувековая резня, а следы ее еще повсюду живы в Дагестане. Лыков ехал в кладбище по узким улицам Аула и ловил на себе взгляды горцев, полные ненависти. Есть ли у них русских настоящая власть в этой стране, или только видимость власти? Вечером, когда офицеры сидели во дворе под навесом и курили трубки, Тал бы неожиданно попросил родмистра. Иса Бичирович, а расскажите про свой род. Даур г и р е й ведь относится к абадзехской аристократии. Относились, грустно поправил тот. Я последний оставшийся в живых Даур Герей и плохо помню историю рода. Слишком маленький был. Но тетка успела кое-что рассказать. Действительно, наш род относится к т л е к у т л е ш а м Это высшее дворянское сословие у а д ы г о в которое подчинялось только князьям. Пши. д а у р г е р е и имели землю по берегам реки Пшахи, семь аулов в владении, много вассалов и унаутов, то есть рабов. Тетка вспоминала, что на день рождения отца приходили сорок б е с л а н в о р к о в средних дворян. И более двухсот ворк шалтлугусов мелких дворян. Но это были уже только о т г о л о с к и прошлого. К началу века отдыги разделились на две большие группы: п р и з н а ю щ и е аристократию общества и демократические. Ободзехи вместе с шапсугами и нахтухайцами относились ко второй группе. Знать лишилась всех привилегий, у нас отобрали вассалов и большую часть земель. Общества управлялись выборными старшинами, и на сходах все решали свободные крестьяне тфокотли, а в России тогда еще было крепостное право. Это к вопросу о дарах цивилизации. На Кавказской войне а б а д з е ф и как и все закубанские черкесы, участвовали в полсилы. Ничего себе в полсилы! возмутился давно уже е р з в а ю щ и й на скамье Келлин. Просто у вас в отличие от Чечни с Дагестаном. Не нашлось такого вождя, как Шамиль, поэтому черкесы и дрались по принципу каждый сам за себя. Но дрались и кровь русскую лили всерьез, а не в пол силы. Но насчет крови вам капитан лучше было бы помолчать. Рассердился даур Герей. Не мы к вам, а вы к нам пришли войной. Вот, вскочил и л ь и н обращаясь к подполковнику. Это то, о чем я предупреждал. И н о с и т при том погоны.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 Вспомните, какой образ жизни вели эти горские народы: постоянные грабежи и набеги на наши станицы и даже города, похищение скота и людей не считались разбоем, а имели вид подвига и молодчества. Работорговля в Турцию, жуткие нормы шариата, бесправное положение женщин, десять тысяч наших пленных, которых содержали хуже собак, кровная месть между усобиц,а постоянная резня друг с другом и с соседями.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 Нас отвлекли от вашего рассказа. Вернитесь к нему, пожалуйста. р о т мистер не спеша р у с к р и л новую трубку затянулся и продолжил. Так или иначе, но все черкесские народы вели войну с русскими разрозненно. Когда бились шапсуги, а б а д з и х и и убыхи не помогали им, а воровали п о д ш у м о к с к о т Что было, то было. Потом беда приходила к абадзехам. И ситуацией пользовались уже шапсуги. Черкесы просили у Шамиля прислать к им в и к и л я Викиль представитель имама. Тот назначил Магомеда м и н а Молодой и деятельный Магомед пытался создать из западных племен что-то похожее на восточный имамат, но у него не получилось. И когда в 1859 году пал г у н и б и Шамиль отправился в Калугу, пришла очередь Черкесов. д а у р г и р е й снова затянулся, сурово поглядел на своего оппонента, но и Лин ь молчал. Мы жили тогда в своих родовых землях по пшахе на северном склоне главного хребта. Отец был храбрый человек и обладал военным талантом. м а г о м е д Амин назначил его начальником одного из четырех м е х к е м е на которые была разделена Абадзихия. Мехкиме — округ на западном Кавказе.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 не вводить войска и дать племенам политическую самостоятельность. Были направлены письма в Лондон и Константинополь с просьбой об официальном дипломатическом признании союза а д ы г с к и х племен. И Россия, и Европа с Турцией п р о и г н о р и р о в а л и эти обращения. Александр II собрался закончить многолетнюю войну, ему оставалось только раздавить за Кубанскую Черкессию. Не знаю, чем руководствовался. истинный завоеватель Кавказа граф Евдокимов. Для меня это всегда представляло загадку. Но вышло так, что благодаря его стратегии все черкесские народы покинули Кавказ. Те, кто выжил, поселились в Турции. Вот посмотрите вокруг. Здесь в Дагестане мы всюду видим мирную жизнь. Люди покорились и их не тронули, оставили на родных местах у родных могил. Почему нельзя было также поступить с черкесами? Неужели они хуже, опаснее, бесчестнее чеченцев? Я думаю, все согласятся, что абадзихи во всех отношениях л у ч ш е и порядочнее. За что же их тогда изгнали? А кто не уехал, того истребили. Если сейчас пройти по северо-западным склонам главного хребта, повсюду откроются развалины селений и заросшие бурьяном поля. Целый народ ушел в небытие. Если и отыщется, где жизнь? то это окажутся русские переселенцы. уже более двадцати лет наши горы пусты, люди их покинули. в тысяча восемьсот шестьдесят первом году мне было четыре года, но я все отчетливо помню. отец часто уезжал, появлялся ночами, ненадолго, и мать все время плакала. потом нам сказали, что надо уходить к морю. старики, женщины и дети двинулись через перевалы. мужчин было мало, они или погибли или сдерживали колонны Евдокимова. Как сейчас вижу, меня везут на осле, дедушка идет впереди, ведет осла в поводу. Ужасная дорога: сначала каменные о с ы п и потом тропа п о п о я с в снегу. Всюду лежат мертвые, подниматься все труднее. Наконец и осел уже не мог идти. Дедушка посадил меня к себе на закорки и полез вверх. Казалось, конца этому не будет. Старик х р и п е л и все чаще останавливался передохнуть. Вдруг я увидел море, все в солнечных блестках, в п о л н е б а без конца и без края, и к о е г д е белые пятнышки – это были паруса турецких ф и л ю к А далеко внизу берег и на нем словно насекомые огромная шевелящаяся человеческая масса. Дедушка перетащил меня через перевал, посадил на камень и ушел обратно.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 Там никто никому не помогал, сил уже не хватало даже на самого себя. Весь путь к морю был усеян телами, они словно указывали дорогу к берегу. Тетка наклонилась и осматривала трупы, нет ли у них какой еды, и нашла немного ячменя. Мы жевали его на ходу. Потом оказались на берегу. Там была давка, горели костры и всюду толкались толпы голодных о злобленных людей. Очень много людей. п о о б е сторон ы сколько видит г л а з и еще собаки. Тысячи собак, которые пришли с той стороны хребта, следом за своими хозяевами. Когда хозяева умирали или, что реже, уплывали, собаки дичали. Они сбивались в огромные стаи и скитались по берегу. На людей собаки не нападали, поскольку были обеспечены едой вдоволь. Они ели трупы. Тела лежали повсюду, никто их не погребал, и псы обжирались до с ы т а Ну почему люди так умирали? – спросил Выков. Лес есть, море есть, лови рыбу, жги костер и жди корабля. Был март месяц, пустые голые в е с а холодное море, ночью заморозки и почти нет мужчин. Умирали от голода и холода, ведь не перенесешь же через главный хребет много провизии. Достигали берега уже обессиленные люди с пустыми руками. Скот весь остался на той стороне. Он не смог перейти по заваленным снегом перевалам. Но больше всего умирали от болезней. Их было две: дизентерия и тиф. Ослабевшие люди уже не могли им сопротивляться. Нам сначала повезло. н а й д е н н ы й тетка я ч м е н ь с д е л а л так, что нас приняли в небольшое сообщество: пятнадцать женщин и детей и один мужчина. Он ходил в лес и заготавливал дрова для костра.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 Я сидел на б о л е н ь я х и караулил их. Потом кончились все припасы и все дрова. Мы не могли добыть себе топлива, а хворост на много верст вокруг был уже давно сожжен. И тут появился отец. Какое было счастье! Он прошел по берегу от Вильяминовского до Сочи и всюду искал нас и нашел. Мы все плакали от счастья. Но отец оказался ранен в правую руку.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 И вот, когда подплыла очередная Кочерма, Кочерма название п о р о с н о й шхуны на Черном море, мы все пошли к ней. У отца имелось четыреста рублей золотыми монетами. Этого было более чем достаточно на оплату переезда и на жизнь в Анатолии в первое время. Отец и мать строили планы. Мы уже поднялись по сходни, не веря собственному счастью. Сейчас уплывем отсюда. Но вдруг отец стал кричать на капитана.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 Он пересадил людей на большой пароход, спросил Тауба, и вернулся за новой партией. д а у р г и р е й некоторое время молча смотрел на барона, потом сказал: "Да, вы действительно не понимаете или смеетесь? Такими вещами ведь не шутят". "Не может быть". "Увы, может". Турок-капитан брал пассажиров и отплывал с ними от берега. В море команда грабила людей и бросала за борт, а утром они опять причаливали, но же в другом месте, чтобы не быть у з н а н н ы м и Брали новую добычу и все повторялось. Если бы отец не шел по побережью и случайно не запомнил капитана и его корабль, мы сели бы на эту кочерму и все бы погибли там. А так погиб один отец. Он не успел убежать, спросил л ы к о в з в о л н о в а н н о Да.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 Даховский отряд полковника Геймана. Он шел вдоль южного склона водораздельного хребта и сгонял оттуда к побережью п о с л е д н е й г р у п п ы ч е р г е с о в Гейман известен своей жестокостью, но его офицеры были добрые люди. Так я спасся. Под навесом повисла тягостная тишина. Капитан Ильин за спиной Даургирея делал барону красноречивые знаки. Я же говорил. Тауба поднялся хмурый. выбил трубку, обкаблук и убрал в карман мундира. Потом сказал, глядя ротмистру г л а з а "Иса Бичиревич, мы русские много перед вами виноваты и перед вашим народом. Я не знаю, что сказать в о п р а в д а н и и случившегося. Могу только в ы с к а з а т ь глубокое личное сожаление, которое, конечно, ничего уже не изменит. Я смотрел отчеты в штабе округа. Точные цифры погибших не знает никто."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 до Месопотамии. У них не осталось родины и будущего тоже. Даургерей отвернулся и стал чистить свою трубку. Господа офицеры, с командал подполковник, всем спать, завтра ранний подъем.